Блоха приземлилась на задворках планетоида, вышла на шоссе, ведущее в пригород, и через полчаса мягко притормозила в точке с указанными координатами, прямо перед табличкой отсутствующего на карте теократии заброшенного поселка с патриархальным названием Ингенбург. Население три человека. И, конечно, во всем поселке было аж три двухэтажные хибары из серого кирпича правда, с барельефами в добром старом земном имперском стиле, с колосьями, молотами и перекрещенными богинетами. «Глянь-ка, Виль, а папа тебя любит?» засмеялась Полина, ткнув меня локтем под ребра и указывая на жестяную табличку с названием «Поселковой площади», а потом и вовсе схватилась за живот при виде статуэтки на малюсеньком постаменте ровно в центре. «Вилли Бадендорф Плац» и ваш покорный слуга в возрасте лет двадцати из бронзы в гордой позе с уже начинающей зеленеть квадратной бутылкой Джек Дэниелс в руках. Вот я попал. Она мне этого до конца жизни не забудет. Культ личности во всей красе, как ни крути, Вилечка. Сочувствую. Отцов не выбирают. Своему я бы дал шансы и на второй срок, Полли. Но если бы я сидел тут в годовалом возрасте на горшке или в подгузнике... Тогда пришлось бы только молить великий хаос стереть этот позор из головы моей женщины. «Разве я твоя женщина?» «По-видимому, все к этому идет. Познакомить с родителями прости не получится, но добро пожаловать в семейное гнездо», — сказал я, осматривая таблички на дверях домов. «Инга фон Бадендорф, номер один. Гюнтер фон Бадендорф, номер два. Вилли фон Бадендорф, номер три». Поселок-призрак. Слишком готичненько здесь у вас, Вилли. Сентиментальность для немца, как виски для шотландца. Всего лишь усиливает национальный колорит. Понять будет трудно, остается только запомнить. Ты уверен, что Папе порадовался бы, что ты приехал в первый раз сюда не один? Он меня знает как облупленного. Зуб даю, что все спланировано. Как можно тверже, заявил я, хотя полной уверенности вовсе не испытывал. «Окей, тогда пошли посмотрим на твою квартирку». Ключ со скрипом повернулся в замке. Тяжелая деревянная дверь распахнулась, и мы рука об руку вошли в дом под номером 3, стоящий на площади имени меня. Ура! Дом был оборудован что надо. Все на уровне. Автоматическая уборочная система, огромная кровать, бар, головизоры, ремонтная гавань для блохи, даже мини-драгстер. «Начнем с кровати?» «Дай отдышаться от нервного потрясения, неугомонная нимфоманка. Сначала надо найти закопанный папе клад Золото, бриллианты?» «Не исключено. Как звали самого известного авантюрного супергероя вашего времени?» «Джеймс Бонд». «Отлично. Ищем что-то в этом стиле». «Пистолет?» «Не пойдет. Я понятия не имею, как с ним обращаться». «Тогда голую блондинку и чемоданчик». Мне с тобой никакая блондинка не впилась. А какой чемоданчик? — С кодами запуска вражеских боеголовок. Темнота. Мой лоб покрылся холодным потом. Если Полина окажется права, то я сильно разочарую Папе, потому что, скорее всего, в панике просто потру всю найденную убийственную инфу. Пока я мял булки, Полина ринулась обыскивать дом. В мгновение ока она заглянула под каждый стол, отодвинула все занавески и проверила наличие сейфов за картинами. Не успел я сообразить, что к чему, как она уже загремела посудой на кухне. «На кухне-то ты что забыла?» «Гречку!» Yes. Папа уважает классику жанра!» «Да уж, по части поисков тайников Вилли фон Бадендорф не вышел». Подумал я, глядя, как Полина варварски высыпает на полированный стол трехлитровую емкость с крупой, чтобы извлечь на свет футлярчик с чипом памяти. «Точно, твой папе все продумал. Тебе бы эту штуку сроду не сыскать, пока бы ты не сожрал всю кашу». Моя зазноба явно была на седьмом небе, а я смотрел на поле и думал, как Гюнтер фон Бадендорф, черт его дери, Мог вычислить, что я приеду вместе с выросшей на шпионском кино транстаймершей. Гречка! Охренеть! Надо же!»